Пункт шестой. Нравственность. Суть христианской веры. Иисус Христос и Адам. Суть нравственности, вожделение и милосердия. В мире не существует вероучения, более подобающего человеку, нежели христианство, потому что оно открывает ему глаза на его двойную способность и обретать и утрачивать благодать Господню из-за двойной опасности, которой он всечасно подвергается, опасности впасть в отчаяние или поддаться гордыне. Горестное наше ничтожество преисполняет нас отчаянием, гордыня преисполняет самомнением. Вочеловеченье Сына Божия открывает людям глаза на всё их безмерное ничтожество – всем безмерным величием этой целительной жертвы. Иисус Христос — Бог, к которому приближаются, не испытывая гордыни, пред которому ничижаются, не испытывая отчаяния. Уничижение, не отнимающее способности творить добро, святость, не вовсе очищенная от порока. Некий мой знакомец сказал мне однажды, что, возвращаясь с исповеди, был полон великой радости и уверенности, а другой сказал, что по-прежнему испытывал страх. Я же подумал, что из этих двоих получился бы один истинно достойный христианин, и что каждому из них недостает чувств, присущих другому. Случаи нередкие при самых различных обстоятельствах. На свете существует лишь два рода людей – праведники, считающие себя грешниками, и все остальные, то есть грешники, считающие себя праведниками. Мы в долгу перед любым человеком, который говорит нам о каких-то наших недостатках, ибо он уничижает нас, открывая глаза на то, каким презрением мы окружены». От презрения он, разумеется, нас не спасает, слишком много у нас всяческих недостатков. Зато готовят к делу самоочищение, к попыткам исправить хотя бы один единственный недостаток. В Священном Писании есть и места, дарующие утешение людям всех сословий, и места, вселяющие страх в людей всех сословий. Природа словно бы совершает то же самое с помощью двух своих бесконечностей – природной и нравственной, потому что всегда будет существовать верх и низ, люди более способные и менее способные, высокопоставленные и обездоленные, дабы принизить нашу гордыню и возвысить нашу уничиженность. Удивительное вероучение христианства – Оно предписывает человеку считать себя существом гнусным, даже омерзительным. И оно же предписывает вынашивать желание стать подобным Богу. Когда бы эти предписания не уравновешивали друг друга, подобное самовозвышение сделало бы человека нестерпимо тщеславным, а такое самоуничижение невыносимо жалким». До чего же чужда гордыни вера христианина в то, что он причащается Богу? До чего же чужда низменности убеждение христианина, что он подобен земляному червю? С достойной безропотностью встречает он в жизни смерть, благо и злосчастье. В чем различие между неукоснительной послушливостью солдата и монаха-картезианца? Ибо они оба равно послушны приказам, равно зависимы, их жизнь равно наполнена тягостными трудами. Но солдат всегда надеется стать командующим, и никогда им не становится, потому что и капитаны, и даже особой царственной крови всегда рабы, всегда зависимы. Тем не менее солдат продолжает надеяться и добиваться своей цели тогда как монах с самого начала дает обед всегда пребывать в повиновении. Следовательно, не отличаясь друг от друга в вечно подчиненном своем положении, они отличаются тем, что один всегда питает надежду, а другой никогда ее не питает. Христиане всегда исполнены надежды на то, что им дано бесконечное благо, Но в этой надежде, рядом с живейшей радостью, живет страх, ибо она ни в чем не сходствует с надеждой, жаждущего обрести царство земное. Даже и обретя его, человек все равно остается подданным, и значит, чаяния его не сбываются. А вот христианин жаждет обрести святость, жаждет истребить в себе нечестивость, и хоть малая доля его чаяний сбывается. Только истинный христианин по-настоящему счастлив, разумен, добродетелен, достоин любви. Иисус Христос всего-навсего открыл людям глаза на то, что они себелюбцы, рабы и слепцы, что они немощны, несчастны и порочны, что Его назначение — освободить их, просветить, очистить, исцелить. Что свершится это лишь, если они возненавидят себя, последуют за Ним по пути самоуничижения и примут смертный кресте. Если бы Иисус Христос не сошел к людям, они погрязли бы в пороках и горестном ничтожестве своего бытия. Причастившись Иисусу Христу, они избавляются и от этих пороков, и от этого горестного своего ничтожества». В нем одном вся наша добродетель, высшее наше счастье. Без него только пороки, ничтожество, заблуждение, мрак, смерть, отчаяние. Причина следствий. Эпиктет. Те, что говорят, у вас болит голова, но ведь это совсем другое дело. Люди отлично знают, что такое здоровье, но никто не знает, что такое справедливость. Вот и эпиктетово определение справедливости – сплошная глупость. Меж тем он твердо верил в убедительность своих доводов, когда говорил «либо это в нашей власти, либо нет». Он не понимал, что мы не в силах совладать с собственным сердцем и делал ошибочные выводы из того, что знал о христианах. Когда эпиктет явственно различил путь, он сказал людям «Вы идете ложной дорогой». Он показывает, что есть другой путь, но не ведет по нему. Идти по правому пути – это значит желать того, что желает Господь, и ведет по этому пути только Иисус Христос, «Вия веритас» – путь истина. Те же пороки, что у Зенона. Хорошо утомиться и прийти в уныние от бесплодных попыток обрести истинное благо чтобы воздеть тогда руки к Спасителю. Каменуэнто скор, сокрушенное сердце, святой Павел. Вот истинная суть христианской натуры. Ты, Альбы, вознесен, тебя не знаю я, Корнель. Вот суть бесчеловечной натуры. Истинная человечность ей противоположна. Только христианская вера сотворяет людей, преисполненных благоволения и при этом счастливых. Люди просто порядочные, не способны одновременно благоволить к другим и быть счастливыми. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Либидо синтиценди, либидо сцээнди, либидо доминанди. Похоть чувств, похоть знания, похоть господства. Несчастно преданная проклятию земля, которую эти три огненные реки не орошают, а воспламеняют. Счастливы те, кто попал в них, не затянуты на дно, не увлечены стремниной, но недвижны на их поверхности, и не стоят, а сидят, укрепившись на том клочке твердой почвы, на той опоре, с которой они встанут, лишь когда засияет свет» когда, отдохнув в покое, смогут протянуть руки тому, кто поможет им встать на ноги, дабы прямые и неколебимые стояли они под сенью врат священного Иерусалима, где гордыни уже не под силу победить их и повергнуть в прах. Да, счастливы они, хотя все равно продолжают рыдать, но не потому, что видят, как увлекаемое потоком уплывает вдаль все бренное а потому что вспоминают о возлюбленной своей отчизне, о небесном Иерусалиме, о котором ни на минуту не забывали во время столь долгого своего изгнания. Текут реки Вавилонские и низвергаются и увлекают за собой. О священный Сион, где все незыблемо и ничто не ведает низвержений». Надо сидеть на этих реках, ни на дне, ни среди вод, но на самой поверхности. Не стоять, а сидеть, чтобы вот так, сидя, проникнуться смирением, ничего не опасаясь, ибо мы сидим на поверхности вод. Но под сенью врата Иерусалима мы будем стоять. Вдумайтесь, незыблемо или быстротечно то, чем вы сейчас наслаждаетесь. Если приходяще — Это река Вавилонская. Похоть плоти, похоть очей, гордыни и так далее. Людские свойства относятся к одному из трех видов. Свойства плоти, свойства разума, свойства воли. В богачах, в монархах преобладает плоть. Их цели ограничены областью плотского. Жаждущие знаний и ученые. Их цели лежат в области разума. Мудрецы. Их цель – справедливость. Над всем должен властвовать Бог, и все должно соотноситься с Ним. Где главенствует плоть, там превыше всего похоть. Где главенствует разум, там превыше всего любопытство. Где главенствует мудрость, там превыше всего гордыня. Это не значит, что обладание богатством или знаниями не порождает гордыни, но главенствующей она не становится. Признавая человека много знающим, мы вместе с тем вполне можем убедить его, что он не вправе этим гордиться. А вот над мудростью гордыня всевластна, ведь, признав человека мудрецом, уже невозможно убеждать его, что он не вправе быть высокого мнения о себе, ибо подобное мнение — лишь дань справедливости. Одарить мудростью может лишь Господь, поэтому и сказано «кви глориатур ин домино глориатур» — хвалящийся хвались Господом.